Голова чешwidehatя. Вниз, вниз, в уютную подземную утробу, где нет ни поиска работы, ни её потери, нет родственников и заботливых друзей, нет страха, упования, чести, гордости, обязательств, никаких настырных кредиторов. Стремление это было далеко от жажды физически исчезнуть, умереть. Влило иное чувство. Усиливалась, крепла мятежная злость, с которой Гордон проснулся в камере. та дикой пьяной ночка, будто переломила жизнь. Неодолимо потянул вниз. Поставший против денежного деспотизма Гордон всё-таки держался некоего кодекса приличий. Теперь он рвался сбежать уже от всех правил и уставов. Как сказала Розмари, опуститься вот именно, забыв достоинство и стыд на дно, на дно. Как хорошо там в катакомбах под миром денег, в душных, сумрачных ночлежках, среди патшах, в неразличимой толпе бродяг, нищих, воров и проституток. В этом подземном царстве цени уже не гнитут, провалы не светят шансы, не держится самолюбие, на уровне ниже любых амбиций полное равенство. Приятно было представлять бескрайние кварталы южного Лондона в тусклых кирпичных дебрях, в которых можно на веки затеряться. И работа отвечала, во всяком случае, близка была новым желанием. В нищем ламбете на хмурых зимних улицах меж постоянно рыщущих, алчущих чайку, землистомурых невнятных личностей виделась, ощущалась тонишь порванная связь с благонравным культурным обществом. Не явятся клиенты умники, не заставит корчиться из себя такого же, как они умника. Никто не кольнет со страданием совсока. Ах, как же это вы и тут! С вашим талантом, с вашим воспитанием, обычный, неприметный житель Трущоб, потребителем идиотских книжек, подростком и за тропезным теткам, вряд ли заметна его образованность. Мало из библиотеки, вот и все. Работа, разумеется, немыслимо тупая. Десять часов подряд по четвергам шесть забирай, выдавай книги, принимай по два пенса. А никого нет, так и делать нечего, разве что самому читать. Окно на тоскливую улицу. Главное событие дня – прибытие катавалка к подъезду похоронного бюро, что отзывалось слабым любопытством в связи со странным фиолетовым оттенком одной из черных лошадей, крашеной и постепенно линявшей. Часы безделья заполнялись чтением окружавшему каллуры в кричащих обложках. А этот сорт книжек, что углотаются по штуке в час, был сейчас самым подходящим. Литература двухпенсовой библиотек поистине лучшее средство для бегства от реальности. Великолепно и еще удачнее кинофильмов в бою кает сонный разум. Так что, когда просили нечто из разделов эротика, криминалка, в бой или роман, непременно с ударением на первом слоге Гордон давал советы с глубоким знанием дела. Чизман, если до скончания веков не напоминать ему про повышение зарплаты хозяином, был вполне сносным. Естественно, он сразу заподозрил Гордона в отжульевании денег, и через пару недель изобрел систему строжайшей ежедневной отчетности. Хотя вроде принцессы на горошине все продолжал беспокоиться, мухлюя с регистрацией, работник мог, мог красть в день пенсиев шесть, а то и десять, и все же у Чизмана даже было какое-то свое уродливое обоене. Приходя вечерами за вручком, он садился посчитать денежки, поболтать, похихикать, радуясь успеху последних плодней. Из этих бесед обрисовалась его история. Поднялся Чизьмин на торговлю ношенной одеждой, в своём, так сказать, душевном деле. Книжную лавку 3 года назад он унаследовал от дяди. Тогда это была жалкая пыльная лавчонка, никаких стеллажей, книги без всякой сортировки валялись кучами, привлекая порой клады и шкатели. Но главным образом, собирая гроши с продажи изотрёпанных триллеров,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 Мозг его изумительным образом сохранял данные всех аукционов, каталогов. Нюх вел его безошибочно. Особенно он пристросился скупать библиотеки покойников, прежде всего служителей церкви. В дом едва опочившего духовного лица летел с тервятником, поскольку объяснял он Гордону, уйдя в мирнойо, священники частенько оставляют шикарные собрания книг и глупых вдов.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 Несмотря на грабительскую хватку Чизмана, личной неприязни со стороны хозяина Гордон не чувствовал. Иной раз старик даже вытащив из кармана пакетик чипсов предлагал в своём скупом стиле. Чипс? Вытянуть большие пары ломтиков, крепко зажатые в кулаке пакет не позволял, но это безусловно являлось дружественным жестом. Что касается нарыс снятый Гордоном на боковой улочке в конце Lambet Cat, клинообразная чердачная комнатёнка со скошенным потолком необычайно соответствовала образу каморки поэта. Складная низкая кровать со стёганым лоскутным одеялом и простынями, менявшимися через 2 недели, дощатый стол, весь испичёрённый бурыми кружочками от заварных чайников, шаткий кухонный стол, умывальный из жестяной таз, камин с решётчатой конфоркой внутри, а также голый некрашеный темневший от грязи пол. Под пузырями рваных розовых обоев гнездились щеколов. Впрочем, в виду зимнего времени апатичных и если не натапливать мирно дремавших. Кровать полагалось застилать самостоятельно, а ежедневно подметаться в комнате бралась хозяйка, миссис Микин, хотя 4 дня из 5 сил её хватало только на лестницу. Стряпали тут каждый у себя. Газовых плит, конечно, не было. В доме этажами ниже размещалась единственная на всех жильцов едко вонявшая раковина. Соседнюю каморку занимала высокая полубезумная старуха с лицом красивым, но чумазым, как у кучегара. Шествуя по тротуару трагической королевой, она что-то бормотала себе под нос, а ребятишки вопили ей вслед. Нигде тоска, ниже проживали женщина с непрестанно кричавшим младенцем и молодая пара, чьи бурные ссоры и примирения слышал весь дом. Квартирку второго этажа снимал вольный живописец, кормивший жену и пятерых детей на пособие и случайные мелкие заработки. Где-то в самом низу ютилась хозяйка миссис Микин. Гордо ну ж здесь нравилось. Никакой скардной благопристойности, миссис Визбиць, шпионства, ощущения виноватой робости. Плати вовремя и делай, что пожелаешь. Приползаешь дрыс к пьяным, водишь женщин, сутками валяясь на постели. Мамашу Микин чужие дела не трогали. Растрёпанная, рыхлая, вся словно и сыроват тесто, она, как говорили в молодых годах, не слишком себя соблюдала, что косвенно подтверждалось особойной её симпатией к персонам в брюках. Однако даже у мамаши Мекен имелись представления о респектабельности. Едва Гордон занял свой отсек чердака, с лестницы послышалось натужное пыхтение, тащившей, видимо, что-то тяжёлое хозяйки, затем мягкий толчок в дверь коленом или тем пухлым бугром, где ему полагалось быть. Вот о вам, В её бывлых порогах радушная хозяйка. Для красоты. Люблю, чтобы у меня жильцу уют всякий, с этим-то вроде бы как по-домашнему. Энтим оказался фикус. Сердце на миг сдавило, даже здесь. О, как нашёл ты меня, враг мой. Цветок правда был совсем дохлый, явно засыхающий. В этом убежище, пожалуй, можно жить счастливо, если никто не будет лезть в душу. Можно, можно, если всё позабыть, на всё махнуть рукой. Целый день заниматься бессмысленным и бесполезным делом, впадая в некую летаргию, вечером возвращаться и при наличии угля, мешок у бакалейщика за 6 пенсов, натапливать каморку до духоты, сидеть на сухамятке из чая, бекона и хлеба с маргарином. Моляться на грязной кровати, читать триллеры или до 2 ночи решать ребусы и кроссворды. Следить за собой Гордон почти перестал. Брился через день, мыл только лицо, руки и шею до воротничка, в отличной общественной бане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 Оказалось, все знавшие Гордона кинулись жалеть, допикать его, писать ему. По письму от тёти Энджелы и дяди Уолтера много пишем от Розмари, письма от травил что на Джулии, даже Флагсман черкнул пару строк с пожеланием удачи. Само его простив, вернули в семейный рай под фикусом. Эта обильная почта из того мира, с которым хочешь порвать, ужасно раздражала. Да, вот и Равелстон стал прочивником. Он навестил Гордона по его новому адресу, впервые увидев этот район. Такси, притормозившему на углу Ватерлоу Роуд, не везти откуда слетела шайка юных оборванных. Трое мальчишек, вцепившись одновременно, дернули дверцу. По сердцу полоснуло при виде немытых, горящих надежды, рабски молящих о подаянии детских физиономи. Сунув горсть пенсов, Равелстон сбежал. Узкий и шербатый тротуар на удивление густо был загажен собачьим дерьмом, хотя никаких собак поблизости не наблюдалось. Лестница проваляла паром, варившейся в подвале у мамаши Микен Пикши. Забравшись на чердак, Равилстон сел на фанерный стул. Скошенный потолок почти касался его темени. Огонь в камине не горел, светили лишь четыре свечки, пристроенные на блюдце возле фикуса.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 Эта гнусная общая раковина, эти чашки в липких бурых потеках, эта жуткая вонь на лестнице. испытав настоящий шок, Равилстон глядел на Гордона. Какого чёрта, джентльмену тут не место. В наше время тон столь буржуазных эмоций был бы чушью, но в такой атмосфере святые лозунги померкли, пробудился почти, казалось, укороченный классовый инстинкт. Нет, нет, подобный кошмар не для человека с образованием и тонким вкусом. Гордону надо немедленно выбираться, уйти прямо сейчас, найти приличный заработок, жить нормально. В слух, разумеется, все эти резкости не прозвучали. Гордон же забавлялся явным сметением Радвилстона, не ощущая благодарности за визит, истродательские взоры, не чувствуя стыда за выбранные своей волей, внушавшие ужас логово. Заговорил он с легкой извивительностью. Полагаете, я в задница? Оп, почему же?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 стихи Гордона. Это его злощастная поэма прелести Лондона. Если сам он не верит, то никому на свете не поверить в осуществление его грандиозных замыслов. Вообще он вряд ли сумеет ещё хоть что-то написать, по крайней мере, в таком месте, сдавшись и опустившись никогда. Похоже, выдохся. Не позволительно однако дать ему усомниться в призвании гордого нищего поэта. Довольно скоро Равелстон поднялся. Мучила духота,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 Столь ясная, столь очевидная, но Гордон не ответил. Увиделись они только через полгода, хотя за это время Равелстон не раз пробовал навести мосты. Странно, можно сказать позорно для убежденного социалиста, но мысль о забившемся в жалкой дыре умном культурном Гордоне тревожила сильнее, нежели судьбы всех безработных Мидлсборо. Надеясь расшевелить Гордона, редактор Антихриста неоднократно посылал ему просьбы дать что-нибудь журнал. Бордоння отозвался. Дружбы их, чувствовал он, кончилось. Деньги, когда он проживал у Равелстона, всё погубили. Убивает дружбу благотворительность. А ещё Джули и Розмари, эти в отличие от Равелстона не смущались, выкладывали всё, что думали, без всяких уклончивых, в принципе, прав, твёрдо знали, что правоты в отказе от хорошей работы нет и быть не может, и беспрестанно умоляли вернуться в Новый Альбион. Хуже всего, травили сообща. Как-то уж раз Мари сумела свести знакомство с Джулией. Теперь они частенько собирались обсудить Гордона, чьё поведение просто бесит. Единственная тема заседаний их женской лиги. Потом ушные письма на дуэтом и подиночке долбили его, совершенно извели. Хорошо ещё ни одна пока не видела его берлоги у мамаши Микин. Джулия бы наверняка удар хватил.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 Вечер за вечером, бродя в тумане по унылому кварталу, Гордон и Розмари жевали всё ту же жвачку. Она, обезустели, пытала: вернётся ли он в Эльбеон? Почему не вернуться в Эльбеон? Он отговаривался тем, что не возьмёт. И, между прочим, действительно могли не взять. Он же не появился там, не спрашивал, да и не собирался. С ним творилось нечто просто пугавшее Розмари. Всё как-то сразу стало хуже. Хотя Гордон не говорил об этом, желание убежать, безвольно кануть на дно, проявлялось достаточно отчетливо. Отвращали его уже не только деньги на любую активность. Не возникало прежних перепалок, когда она беспечно смеялась надлепами идеями, воспринимая его гневные тирады как обычную милую шутку. Тогда смутные перспективы его устройства не тревожили, да ладится, и утекающее время не волновало. Тогда ей в собственных глазах всё ещё юной девушке будущее казалось бесконечным. Но сейчас появился страх.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 Обоим делалось все очевидней. Им грозит расставание. А даже до январским вечером он ждал ее под веер дуком. Тумана в тот раз не было, зато во все гулял ветер, свистевший из углов, сыпавший в глаза пыль и мелкий мусор. Гордон раздраженно жмурился. Накохленная, зябшая фигурка чуть не в отрепях, волосы ветром откинутые солба. Разморе естественно не опоздала, подбежав, обняла и чмокнула. Ой, какой ты холодный! А почему без пальто? пальто, как известно, в ломбарде. О, милый, прости, забыла. В сумерки под аркадой он выглядел таким измученным, таким потухшим. Слегка сдвинув бровь, Розмари продела рукой ему под локоть и потянула на свет. Пройдёмся. Здесь совсем закученеем. Я тебе должна сообщить кое-что очень-очень важное. Ну. Ты, наверное, страшно рассердишься. Говори. Я сегодня ходила к Керскину, выпросила 5 минут для личной беседы.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 Гордон молчал. Она тряхнула его руку. Так что ты думаешь? Ты знаешь, холодно ответил он. Внутри закипела злость. Именно этого он опасался. Теперь все прояснилось, и значит будет еще тяжелее. Сгорбившись, держа руки в карманах, Гордон упрямо смотрел в даль. Сердишься? Ничего я не серджусь. Только зачем у меня за спиной? Размори пронзила обида. Говорить об этом она, конечно, не станет, но вытянуть из начальника такое обещание было не просто. Потребовалась вся ее храбрость, чтобы заявиться в директорский кабинет дерзкая выходка могла окончиться увольнением. Причем тут за спиной? Я просто хотела помочь. Помочь получить место при одной мысли о котором меня рвет. Хочешь сказать, что не пойдешь? Никогда. Почему? Опять двадцать пять вздохнул он. Размиря отчаянно обняла его и изо всех сил рванула, повернула лицом к себе. Четно-четно. Он ускользает, тает, как призрак. Гордо, напомнись. У меня сердце разорвётся. А ты не хлопочи обо мне, не волнуйся, не усложняй. Но зачем ломать тебе жизнь? Ничего не поделаешь. Мне нельзя отступать. Ну, тогда что ж? Сам понимаешь. Мрачно. Но без протеста, даже с некоторым облегчением он сказал: "Тогда, видимо, мы должны расстаться, больше не видеться". Тем временем они дошли до Westminster Bridge Road. Будящий вихрь с клубами пыли заставил нагнуть головы. Они остановились. Лицо Розмари, сморщенное от ветра, как будто постарело. Резкий фонарный свет не добавлял свежести. Гордон взглянул на неё. Решила от меня избавиться.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 А он отвергает хорошее место. И когда Гордон заявил отвердом своем отказе, она залилась слезами, в голос зарыдала. Несчастный полуседой гусенок, откровенно рыдающий посреди своей вылезенной, принаряженной коморки. Рухнули все ее надежды. Семейство гибло, безсилен, растеряв деньги, тихо бесследно исчезает. Одному Гордону открывался путь к успеху, но и он с упорством настоящего маниака стремится вниз. пришлось застыть каменным истуканом, чтобы выдержать весь этот похоронный плач. Только они две, Джули и Розмари, держали душу. Райлстон умный, он поймёт. Тётя Энжела и дядя Уолтер, которые, конечно, тоже робко проплели ленатации в длинно глупейших письмах, Гордон просто игнорировал. На горестный вопрос Джули, что же он, упустив последний спасительный шанс на мирен делать, Гордон ответил: писать стихи. так он отвечал всем и равилстом серьёзно кивнул а розмани хоть и не верившая больше в его писательский труд промолчала от жюли последовал обычный глубокий вздох стихи всегда ей виделись пустым занятием зачем если тут ничего не платят в самом гордо невера в своё творчество тоже практически не осталась хотя он всё ещё боролся пытаясь работать Обосновавшись у Мамаши Микиен, Набоко переписал законченные фрагменты Прелестей Лондона. Всего получилось около 400 строк. Правда, даже переписка утомила его до тошноты. И всё-таки время от времени он что-то делал: вычёркивал, вставлял, менял, но ни единой новой строчки не родилось и не предвиделось. Довольно скоро чистовая рукопись приняла вид прежней неразборчивой почеркни. Скрученную стопку плотно исписанных листов Гордон всегда носил в кармане. Они как-то поддерживали его, что-то доказывали. Итог двух лет, результат тысячи, наверное, напряжённых часов. Поэма. Сейчас её идею уже не чуть его не увлекала. Если бы вдруг и удалось закончить, единственным смыслом трудов явилось бы то, что вот этот opus был сотворён вне мира денег. Только не дописат. Нет, никогда уже не дописат. Такое вдохновение при такой его жизни. Перед уходом из дома рукопись привычно совал в карман, но лишь как знак, как символ поединка. С мечтой стать литератором Гордон простился. В конце концов, что здесь кроме сплошных амбиций? Уйти, уйти и спрятаться ниже всего этого, пропасть в толпе теней, неуязвимых для страхов и надежд, на дно, на дно. Однако и туда не так просто. Вечером часов около 9 он по обыкновению валялся на кровати, ноги под рваным покрывалом, озябшие руки под головой. Холодно. Везде толстый слой пыли, вскопустившийся, облетевший фикус с сухой жердью в своём горшке. Приподняв ногу, Гордон наглядел носок. Дыр больше, чем носка. Так вот он, Гордон Комсток. На грязной койке в рваных носках за душу и полтора шилинга пожиди 30 лет в почтовую Ну что, докатился до самого дна и уже никто ни что не вытащит? Хотел грязь, получил сполна. Ну как? Ты успокоился? Однако и теперь не очень-то ему спокойно. Тот мир хищный мир денег и успеха всегда рядом. Одним без денежьем убогим бытом не спасешься. Когда узнал о готовом принять обратно обливании, не только разозлился, сердечко ты ведь и окнуло. Прямо в лицо вдохнул опасностью. Какое-нибудь письмо, телефонный звонок и вмик опять швырнёт туда, где 4 фунта в неделю, усердная возня, благопристойность и подлое рабство. Попробуй-ка на деле провалиться к дьяволу. Застрянешь, вся свора небесная рванётся догонять, за шкирку тебя вытягивать. Пристынным созерцанием потолка мысли куда-то разбрелись, затуманились. Полная безнадёжность, окружавшей нищеты, несколько успокоило. И тут в дверь тихо постучали. Не пошевелившись, видимо, мамаше Миккин приспечало что-то спросить, Гордон буркнул: "Входите". Дверь открылась. Вошла Розмари. Секунду привыкая к шибанувшей в нос сладковатой затхлости, она стояла на пороге и даже в свете еле коптящей лампы успела разглядеть этот хлеб. Заваленный бумагой и объективами стол, камин с горой золы и кучей грязных плошек, засохший фикус. Сняв шляпку, разморин медленно приблизилась к кровати. Уютный уголок, сказала она. Вернулась все-таки, сказал он. Да. Прикрывая глаза ладонью, Гордон слегка отвернулся. Пришла еще парочку ледякций прочитать. Нет. А зачем? Затем. Встав у постели на колени, она отвела с его лица ладонь, хотела было поцеловать, но удивленно отпрянула. Гордон, что у тебя сидина? Где это? Прямо на макушке, целый прядка. Это, наверное, совсем недавно. Посеребрила мои кудри золотые. Равнодушно кинул он. Ну вот, оба сидей. Здохнула размори. Ин наклонила голову, демонстрируя три свои белые волосинки. Потом забралась на кровать, легла рядом и, обняв, стала целовать его. Он не сопротивлялся. Его не тянуло к Розмарии, та близость сейчас была бы совершенно ни к чему, но она сама скользнула под него, прижалась мягкой грудью, прихлынула тающим телом. По выражению лица он видел, что привёл сюда невинную глупышку. Великодушие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 Угриф, лежащего лицом к стене в Гордона, разморил взяла его вяло расслабленную руку, потёрлась о неё щекой. Он даже не шелохнулся. Тогда она тихо прикрыв за собой дверь на цыпочках пошла вниз по зловонной, за мусоренной лестнице. Ей было грустно, неспокойно и очень холодно.